Эпилог 3. Олеся «Никита хитро прищуривается, Андрей просто смотрит с интересом, улыбаясь им, затаив дыхание. Десять лет назад я даже предположить не могла, какое счастье приносит женщине материнство. Маленький беззащитный комочек, который только приходит в этот мир, а уже любит тебя всем сердцем, и ты до сумасшествия любишь его». Наш малыш Марк был зачат в ту самую ночь, когда Андрей и Никита сделали мне предложение. Помню, как узнала об этом через месяц. Тогда мы уже жили вместе, а я только-только поступила в художественный колледж. Как же я тогда испугалась, боялась, что не справлюсь, боялась остаться одной. Но мои любимые мужчины успокоили меня, сказали, что тоже очень ждут и хотят этого ребёнка. Хоть и незапланированного, но очень желанного — Я снова доверилась им и не ошиблась. Наша семья просто волшебная. Двое мужей и умненький сынок. Всё, о чём я только могу мечтать. Все другие мои достижения, будь то в карьере или в учёбе, меркнут по сравнению с тем, какое счастье мне даёт любимая семья. И вот сейчас, когда я добилась повышения по карьере – Это, казалось бы, успешное событие кажется не таким значительным по сравнению с тем, что я узнала сегодня утром. Поднимаю глаза на Андрея, улыбаюсь Никите. «У нас будет ещё один малыш», — заявляю. Меня переполняют эмоции. С трудом дождалась вечера, чтобы объявить им новость. Сама я уже весь день в грёзах о маленькой девочке или об ещё одном сынишке. Крошечные пяточки, пухленькие щёчки — Боже, сердце так и подпрыгивает, когда я думаю о том, что во мне растет еще одно маленькое чудо. «Милая!» Андрей делает глубокий вдох и подносит к губам мою руку. Нежно целую ее. «Я так счастлив!» Мы троем знаем, что на этот раз малыш генетический ребенок Андрея, потому что как раз две недели назад Ник летал к отцу в Москву. Деду Марка делали небольшую операцию, и Никита решил его поддержать. Однако на самом деле генетика в нашей семье играет не самую важную роль. Андрей любит Марка как родного, хотя по сути он ему внучатый племянник. «А я знал!» – усмехается Никита. «Я знал!» Мож я пересаживаются ближе ко мне и обнимают с двух сторон. «Детка, ты постоянно делаешь нас еще счастливее!» Нежно шепчет мне ухо Андрей. От его горячего дыхания по телу разбегаются мурашки. «Спасибо, любимая. Ник нежно перебирает мои волосы. Надеюсь, на этот раз у нас будет девочка. Давно хотел научиться делать косички». Я хихикаю, пока сердце переполняет радость. «Никогда бы не подумала, что скажу это, но...» «Мне повезло, когда 10 лет назад Никита и Андрей решили отомстить моему отцу. Если бы они этого не сделали, мы бы никогда не познакомились» и не создали нашу славную и самую счастливую семью на свете».